Десять. Я замираю. Тут же появляется трусливое желание сделать вид, что меня нет. Да и никогда не было, но я тут же одергиваю себя. Это что еще такое? Трусость, которую даже словами не описать. Я иду, коротко говорю я и выхожу в зал. Дальше при этом искренне радуюсь, что тому уже подали чай. Мужчина выглядит собранным, спокойным, пристально смотрит на меня, изучает и поглаживает бородку. «Делается неловко. Как внимателен, гад!» Остаётся надеяться, что мужчина не собирается устраивать бучу. Никаких скандалов в лавке не нужно. С другой стороны, мужчина просто берёт чашку и отпивает, держит во рту, потом одобрительно кивает. «Добрый день!» — Все же произношу я, понимая, что стою столбом. «Добрый!» — мужчина делает жест рукой, дающий понять, чтобы я присела. «Сейчас скажет, чтобы не приближалась к его племяннику», — думается в первую очередь. «Ну и пожалуйста». Все логично, все правильно, но внутри немного неприятно тянет. Я приказываю себе об этом не думать и сажусь». «Меня зовут Джань Хуань», — без предисловий произносит мужчина. «Сомневаюсь, что тебе успели об этом сказать». «Я...» — начинаю и тут же замолкаю. «Стоп, откуда он?» Не стоит недооценивать старшее поколение невозмутимо сообщает джань хуани кивком благодарит майлин которая приносит ему закуски под шелковым ветром булочки с перцем и беконом мы только недавно запустили их в производство дедушке очень понравится название это точно берет откусывает задумчиво жует я не знаю что говорить да и как то неприлично прерывать человека во время еды хорошо «Сюда хорошо подойдет соус с чесноком», — внезапно протягивает Джань Хуань. «Подумайте о такой подаче». Я несколько теряюсь. Это явно не то, что я ожидала услышать. «Господин Джань, не будете ли вы против озвучить, почему здесь? Вы хотите, чтобы я не приближалась к вашему племеннику?» «Ну вот и все сказано. Как прыгнула в ледяную воду». Остается только закусить нижнюю губу и хоть попытаться не выглядеть, как потерянный щенок. Джаньхуань замирает, переводит на меня взгляд. Булочку из рук так и не выпускает. Нет. Мне кажется, что я ослышалась. Я медленно поднимаю взгляд. На лице хуаня нет ни намека на ехидство или попытку уколоть. То есть он сказал правду? А что? Хочу понимать, что ты можешь дать моему мальчику. В первую секунду мне кажется, что я ослышалась, потому что звучит столь нелепо, что даже не знаешь, как прокомментировать. Я, простите, что? сянь Сулань, я хорошо изучил вашу биографию, сообщает Джань-хуань, снова возвращаясь к булочке. Нигде я не заметил, что для вас характерно плохо соображать. Все же вы держите приличное дело, которое после гибели родителей не только не захерело, но и вполне хорошо держится. Я прекрасно понял, что это был спектакль. Однако я также прекрасно знаю дочена. Только ради того, чтобы сбить меня с толку, он бы никогда не попросил назваться его девушкой». «Я фыркаю. Получается не слишком убедительно. Но это пока единственное, на что я способна». «Потому что надо услышанное обдумать и проанализировать. Звучит слишком невероятно». «Не стоит фыркать, как дикий кот», — невозмутимо говорит Джань Хуань. «Я слишком хорошо знаю своего племянника, поэтому жду ответа на вопрос». «Я лиса», — гордо сообщаю ему. «Да они-то сами поди драконы». Я чувствую, как спину жгут взгляды майлин и Вэнь-Вэнь, которые явно заняли наблюдательный пост. «Господин Джань, мне нечего ответить на этот вопрос. И раз вы все поняли, то, пожалуй, стоит говорить не со мной, а как раз с вашим племянником». В глазах Джань Хуаня вспыхивает что-то похожее на возмущение, но он берет себя в руки и говорит. «Нет, молодая госпожа, ошибаетесь. С теми, кто станет частью семьи, разговор обязателен тоже». «Какой семьи?» – распахиваю я глаза. Ответить мне не успевают, потому что в этот момент в пекарню заходит господин Шень, за которым следует парень в светлом ханьфу, похожий на Дачена, но при этом будто бы моложе. Я слышу шумный выдох Мэйлин. Ну да, опять он тут. Впрочем, как следует его рассмотреть не получается, потому что сам Дачен появляется через каких-то несколько секунд и решительно идет к нашему столику. «Дядя, что здесь происходит?»